Они собирают свои журналы мод. Однако Линда не позволяет нам смущенно уйти. Чему тут удивляться? Мой отец хочет выигрывать сражения, которые проиграли другие. Поскольку наш друг Эберхарт, большой ценитель искусства, решил восхищаться им как ископаемым, как реликвии, на меня ложится задача побивать отца, причем на всех фронтах, какие он вспомнит. Я остановил картинку. Линда, во след своему решению, чуть напряженно молчала, моргающие глазами подружки. Цементную пыль я передал намеком. — Вы понимаете, доктор, решение Линды подтолкнуло меня к болезненному открытию. Вы не должны так опрометчиво пользоваться словом «боль». Но перемена в моей невесте — это внезапное... понадобившееся ей отчуждение, ведь с тех пор я был ей в тягость, стало для меня постоянной болью. Перенесемся лучше, к примеру, с зубными нервами. Кто здесь рассказчик, доктор? Вообще-то пациент, но когда уместна другая точка зрения. Так же, как с кризисом вашего обручения, обстоит дело с угрозой зубным н е р в о м Когда в пульпу вносится инфекция, бактерии образуют газы, вывести которые можно только сверлением. Но если поход к зубному врачу то и дело откладывается. Газы пробивают себе путь к основанию корня. Своим давлением, да еще при напоре гноя, они поражают челюстную кость. Это ведет к так называемому флюсу, который переходит в абсцесс или, возвращаясь к вашей помолвке, в комплекс растущей ненависти. Часто она с годами перерождается в деятельность, заменяющая действие. Это значит, что она продолжает расти. Ведь вам же доставляет удовольствие, не правда ли? Это вольное обращение с велосипедными цепями и лампочками-блицами. Причина — давняя неудача, обычная пустяковая боль. Поэтому прошу быть с д е р ж а н е й при употреблении слова «боль». По-настоящему болезненного вмешательства вы бы вообще не вынесли. Вспомните жанровые сценки малых голландцев. Адриана Брауэра, например. Щипцами, каких мы сегодня даже в домашних ящиках для инструментов не держим, цирюльник, так называли в средние века д а н т и с т о в влезает на его картинах крестьянину в рот, чтобы выломать коренной зуб. Тогда зубы не вырывали, а ломали. Корень медленно сгнивал, если не вызывал опасных для жизни инфекций. Можно предположить, что 300 лет назад чаще умирали из-за гниющих корней. Да еще сто лет назад экстракция коренного зуба была целым предприятием. Здесь, в берлинской Шарите, требовалось четыре человека, чтобы без местной анестезии, мазали, правда, кокаином, вырвать у пятого коренной зуб. Вспоминаю рассказы моего научного руководителя я Один держал левую руку, второй упирался коленом в подложечную впадину пациента, третий подносил правую руку несчастного к горящей свече, чтобы разделить боль на части, а четвертый работал инструментами, картинки которых я вам с удовольствием как-нибудь покажу. В наш просвещенный век мы, благодаря высокоразвитой технике анестезии, обходимся без таких актов насилия. Наш первый шприц уже ждет. Основа всякого местного наркоза — впрыскиваемая жидкость н о вокаин, производная спирта. Но чтобы вас не очень беспокоил этот неприятный укол, я могу призвать на помощь наше телевидение. По первой программе шел фильм, где знаменитая собака обыскивала бараки.